Мира славная. Я тебе не нянька. Глава 1 Вот. Сделай дубликат и больше не теряй. Я бросила на стол увесистую связку ключей. Слушай, сэр. жаночка моя соседка по квартире и по совместительству лучшая подруга, Шутовский приставила ладонь к виску. Честно-честно, это в последний раз. Если бы не ты их, «Иди уже!» — строго оборвала я ее на полуслове Болтливость — самый большой недостаток моей подруги. Если ее вовремя не остановить, то история про потерю ключей я бы услышала раз так пятьдесят. И каждый раз — с новыми подробностями, действующими лицами и лирическими отступлениями. А время и место действия для этого были, ну, совсем неподходящими. Рабочий день в разгаре. Еще чего доброго, сейчас из кабинета выглянет босс и застанет свою секретаршу, то есть, собственно, меня, болтающей с девицей в короткой юбочке. И как ему потом объяснять, что не виноватая я, она сама пришла? Стоило мне об этом подумать, как дверь в кабинет шефа распахнулась, и на пороге появился он сам, собственной персоной. Жанночка, зашедшая на третий круг объяснений того, как она умудрилась потерять ключи, обернулась, да так и застыла с раскрытым ртом, не в силах произнести больше ни звука. Да уж, мой начальник способен творить чудеса. Не уверена, что он смог бы одним взглядом остановить нападающего льва или заставить расцвести засохший цветок, но заставить замолчать Жанну — это тоже дорого стоит. И дело тут вовсе не в паранормальных способностях. Если бы дар речи не покинул бы мою подругу в самый неподходящий момент, Она могла бы рассказать о моем боссе намного больше. Я же ограничусь тем, что скажу. Он — воплощенная мужественность, волею судьбы, запертой в дорогой, сшитый по идеальной фигуре деловой костюм. Яркий брюнет с пронзительно-зелеными, горящими словно изумруды глазами. Высокий и сильный, как былинный богатырь. И при этом двигающийся грациозно, как леопард на охоте. Отлично образованный, интеллектуально сверхразвитый, обладающий идеальными манерами и непревзойденным чувством юмора. «Кажется, я увлеклась, да?» А мой босс тем временем, совершенно не замечая, какой эффект он произвел, прошел мимо жаночки и остановился у моего стола. «Будьте добры», — произнес он своим глубоким бархатным голосом, «подготовьте мне бумаги по сделке с новыми партнерами. Они понадобятся мне к пяти часам». Подружка к этому времени уже начала подавать признаки жизни. По крайней мере, мордашку, показавшуюся из-за плеча босса, никак нельзя было причислить к разряду неодушевленных. Во-первых, на ней отразилась вся гамма красного цвета, начиная с постельно-розового у висков и заканчивая ярко-пурпурным кончиком носа. Во-вторых, она скорчилась в гримасе, который позавидовал бы и великий Джим Керри. Пользуясь тем, что мой босс стоит к ней спиной, Жанна изо всех сил пыталась мне показать, какое впечатление он на нее произвел. Отчаянно вращая глазами, она раздула щеки и принялась размахивать руками. Кто-то, знающий ее хуже, чем я, мог бы предположить, что у девушки случился сердечный приступ. Но уж я-то, живущая с ней бок о бок не один год, точно определила, что это не что иное, как выражение восхищения высшей степени. Да, конечно, сейчас все подготовлю ответила я, стараясь не смотреть на подружку. Удовлетворенно кивнув, босс резко развернулся, и его взгляд наткнулся прямо на Жанночку, в этот момент продолжавшую демонстрировать мне свои восторги. «Вы ко мне?» — спросил он, и в этом голосе прозвучал не столько вопрос, сколько недоумение. Испугавшись, что Жанна ответит утвердительно, я поспешила встрять в разговор. Мало ли что творится в голове у этой сумасбродной девицы, Девушка перепутала двери, она уже уходит, торопливо объяснила я, строго посмотрев на подругу. Всего доброго. Сухо сказал шеф таким тоном, что ей не осталось ничего другого, кроме как попятиться к двери. Да уж. А слушаться его не решится даже такая вольнодумная особа. Какой с юных лет была моя подружка. Правда, на прощание она кинула в меня такой взгляд, что сомнений не оставалось. К обсуждению моего шефа Мы еще вернемся». Взгляд не обманул. Стоило мне вечером переступить порог квартиры, как Жанна тут же пошла в атаку. «Ну?» требовательно спросила она. «И как ты это объяснишь?» Подруга уперла руки в бока, явно показывая, что не отстанет, пока не получит от меня развернутый, содержательный ответ. «Что именно?» обреченно спросила я. «Она еще спрашивает». Возмутилась подруга. «Как ты мне объяснишь, почему ты ходишь на работу, как... на работу?» Видимо, от переизбытка эмоций ее лексический запас здорово подрастратился. «А как же мне туда еще ходить?» Пожала плечами я, устраивая на вешалке только что снятый пиджак благородного темно-серого цвета. «Да как на охоту!» — не выдержала подруга. «Ты что, сама не понимаешь, что твой офис?» Это вовсе не офис, а место обитания такого роскошного самца. Разве можно сидеть за его дверью, как истукан, замотанный в твои невзрачные тряпки?» Она указала пальчиком на мой скромный пиджак, и я испугалась, что от энергетического посыла, вложенного в это движение, он немедленно возгорится. «Не говори глупостей», — отмахнулась я и направилась на кухню, в надежде найти там что-нибудь, способные подкрепить мои растраченные во время тяжелого трудового дня силы. И вовсе это не глупости. Жанна и не думала сдаваться, и проследовала за мной. Да разве можно разбрасываться такими экземплярами? Ты вообще его видела, а? Два метра дикой сексуальности! А голос ты его слышала? Да когда он спросил, не к нему ли я случайно зашла, я была готова... Тут она осеклась. «Вообще-то у жаночки есть парень. И к чему бы то ни было, она должна быть готова исключительно с ним». «Ой, только не надо!» — замахала руками я. Даже слышать не хотелось, какой опасности я чуть было не подверглась. «Не будь дурой, подружка!» — не отставала соседка. «Такие мужчины на дороге не валяются, так что надо брать все в свои руки». «Поздно!» — остановила я поток ее речи. «Мой босс уже давно в надежных руках. Он женат. И даже ребенок уже имеется». «Нет, только не это». Жанна издала такой возглас, словно ей только что сообщили, что лошадь, на которую она поставила все свои сбережения, пришла к финишу последней. Не в силах вынести такой трагедии, она вышла из кухни. Я наконец-то смогла беспрепятственно добраться до холодильника. Отворив дверку, я за пару секунд оценила его содержимое и снова закрыла ее. И совершенно расхотелось. Маленький комочек, поселившийся в горле в то время, как я рассказывала про семейное положение моего босса, разросся до полноценного кома в горле и грозил прорваться водопадом слез. Жанночка зря старалась, расписывая мне достоинства моего босса. Я успела их оценить еще в тот день, когда устроилась на работу и с каждым днем находила все новые и новые. И это было очень грустно. Я снова открыла дверцу холодильника и достала полупустой ведерко с мороженым. Главное, теперь как можно тише протащить его в свою комнату, чтобы грустно поедать в одиночестве и ни в коем случае не раскрыть свою сердечную тайну лучшей подруге.